Тебе надо новые посты освящать и народцев в православную веру зазывать. «У Бога везде дел много», — с привычной утешающей улыбкой ответил Гавриил, настороженно поглядывая на Семёна. «Что-то еще выпалит шальной казак? Ответить ему надо достойно». «В Петровском не хуже тебя, батюшка, доктор Орлов, служил молебный по праздникам» а сколько геликов он в бочке выкупал, в рубахе, медные кресты нарядил, не счесть. Доктор-то не умеет по лицам различать геликов. Поживились они крестами, колец для своих жен вдоволь наделали. Говорлив, казачок, Кир Белохвостов уловил укоризну в медовом тоне священника и толкнул приятеля. Пойдем, мол, от греха подальше. Но Парфентьев продолжал балагурить. «Дело, я говорю тебе, батюшка!» Забирай с собой попадью и айда с нами на хаджи. Вот где Божья благодать, для монахов пристань. На хаджи будешь рыбку ловить, зверюшек промышлять и нас, грешных, в дальней дороге провожать. А тут что тебе делать? Оплывешь, ожиреешь, и сам Бог тебе не поможет удержаться святым отцом. Сузились добрые глазки священника, не мигали. Испугался Кир, дернул за пояс Парфентьева, озираясь по сторонам, а Парфентьев еще пуще злит Гавриила своими советами. К ним подошел молодой гвардейский офицер в майорском чине, худощавый, с длинным прищеватым лицом. Все на майоре чистенькое. Летняя тонкая шинель, хромовые сапоги, белый воротничок. Однако Парфентьев нисколько не смутился по радости майора. Смотрел на него по-домашнему, спокойно, ждал поддержки своим словам. «Скажи-ка, Так ли я советую батюшке, ваше благородие? Пошел вон! По бледным щекам офицера бугорки заиграли на лице презрения. Парфентьев, Опешев не уходил. Майор почтительно строго обратился к священнику. Почему вы позволяете этому болвану так разговаривать? Бог его простит. У офицера глаза светлые, точно осталось в них водиться после умывания. Кто твой начальник, дурак? «А все, что не офицер, тот и командир!» Разозлил казака презрительный тон майора. Такую славную беседу с попом испортил. «Ваше благородие!» — взмолился за друга Белохвостов, вытянувшись по струнке. «Он всем тычет! Даже его высокоблагородие капитан Невельской на него рукой махнули!» «Ты на меня не ори! Ты в России ори! А тут Сибирь!» — полез наружен Парфентьев. «Тут надо по-дружески, по-человечески!» Мимо проходил капитан Невельской с Екатериной Ивановной. Расставались на долгое время. Капитан услал казаков в шлюпку, а майору и священнику сказал. «Вы не взыщите с них, господа. Казаки отправляются зимовать в пустынное место, оттого и взвинчены». Майор Буссе окончил пажеский корпус, служил в почетном Семеновском полку, командовал гвардейской ротой. Этого мало показалось офицеру. Прослышал, в Сибири быстро идут почести и чины. По протекции он устроился при генерал-губернаторе Муравьеве. Когда губернатор получил повеление от царя поставить пост на Сахалине, то послал Буссе подобрать команду на Камчатку и доставить в Петровское. А там уж дело Невельского, кому поручить эту команду на острове, найдутся люди. У Невельского в то время все офицеры были в командировках, и велел он майору Буссе возглавить Сахалинский пост. Хотел майор, выполнив предписание генерал-губернатора, поскорее вернуться в Иркутск, зимой в Петербург укатить. Да пришлось ему вдруг плыть на Сахалин. За зиму один раз ему доставят почту, вокруг будет тайга, сопки. Тошно было майору Буссе. «Я не пойму, где я, на военном посту или...» «Прошу прощения», — Буссе поклонился Екатерине Ивановне, Вы, Геннадий Иванович, облеченный здесь огромной властью, губернатор, доставляете подчиненным, дозволяете подчиненным вам, мичманам, прапорщикам, рассуждать с вами как с равным, свободно разбирать все ваши дела и высказывать о них с полной откровенностью свое мнение. Очень правильно, по-русски, словно диктуя ровным тоном, говорил майор Буссе, натягивая на маленькую сухую руку замшевую перчатку. Все мы по одной земле ходим, к чему-то проговорил священник. Капитан невельской скинул лобастую голову и, как бы смутясь, сказал майору, что постарается ответить на его вопрос упрек, и тут же обратился к жене. — До встречи, голубушка и скорый. Развезу на посты молодцов.